Я ведь, собственно, давно присматриваюсь к вам, Николай. Пожалуй, еще с той поры, когда вы проявили участие в судьбе Феди Веретенникова. А, ну что, Василий Мартынович, что я мог в ту пору? По-мальчишески заступиться за своего сверстника перед приемной матерью, которая и слушать-то не хотела о какой-то особой одаренности бритоголового подкидыша из сиротского приюта. А вот я и побежал к вам. Да, помню. Вы тогда Федю Ломоносову произвели. А, это начальница приюта так его величала, когда просила приемную мать учить Федю. Мальчик, говорил, она необыкновенно способный. Может, из него Ломоносов выйдет. А я тогда и понятия не имел, кто такой Ломоносов. Кстати, Василий Мартынович, а что стало с Веретенниковым? После его побега из приюта я готовил его в гимназию. Ага. Он успешно кончил ее. Теперь в Петербурге, в университете. Вот как. Знаете, Василий Мартынович, я решил. Закончу курсы, пойду работать учителем, раздам капитал нищим, развяжу себя руки и стану свободным. Не поддерживаю я, Николай, вашего намерения. Почему? Понимаете, в том положении, которое занимаете в обществе вы, миллионер Саратовкин, вы могли бы принести большую пользу делу, которому я служу. Подумайте. Это и есть то важное откровение с вами, на которое я решился сегодня. И вот для Николая наступила новая жизнь интересные, волнующие и осмысленные. Завьялов давал ему запрещенные книги. Николай с увлечением читал их, удивляясь тому, как был слеп прежде и не знал главного в жизни. По просьбе Василия Мартыновича Николай под видом домашнего библиотекаря скрывал бежавшего из ссылки революционера. Но полиция все же напала на след и арестовала его. Николай оседлал коня и бросился предупредить Завьялова. Николай Михайлович, стойте! Аль, не признали? Матвеев. Ага. С той ночи на не медались мы с вами. Да. А я теперь в железнодорожной мастерской работы. Рад был повстречаться, но извините, тороплюсь. Поворачивай назад, Николай Михайлович. Что случилось? Завьялова полиция забрала. Я к тебе шел по его поручению. Теперь и жди от меня весточки. С тяжелыми думами ехал Николай по безлюдным улицам, отпустив поводья и позволив лошади самой выбирать дорогу. Через некоторое время Николай обнаружил, что выехал за город прямо к Александровскому тракту. По широкой и стоптанной дороге с полосатыми верстовыми столбами шли на каторгу люди, отрешенные от личного благополучия, отдавшие жизнь борьбе за правду и счастье народа. Как знать, может, Василию Мартыновичу тоже уготована такая же участь za słońce za w dali Недолго пришлось Николаю ждать весточки от Матвеева. Однажды он пришел к нему сам, и они уединились в садовой беседке. Николай Михайлович, решили мы побег устроить Завьялову. На той неделе будут его из следственной тюрьмы в городскую переводить. С кем надо мы связались, документы для него добыли. Отправим прямым ходом в Петербург, а там за границу. Так вот... Нужны деньги и большие. От тебя все зависит теперь. Все, что имею в вашем распоряжении. Вот одна только трудность. Если я возьму в банке большую сумму, об этом узнают служащие. А, так надо повод придумать для пожертвования какого-нибудь. Это идея. Сделаю дар монастырю, где скончалась моя мать, монахиня Ефросинья. Повезу деньги сам, а по дороге на меня нападут грабители. Как? Здорово. Обустроим как надо. Между прочим, все спросить тебя, Матвеев, собираюсь. Это ты в ту ночь помог цыгану и внучке-поварихе бежать? Я думал любовная история. Ну и где же они теперь, знаешь? Да слыхал, что искали золото, бродили в горах. Там же цыгана кто-то и порешил. План, сказывает, выкрыли. И тайги Любава одна вернулась, чуть живая. А вот где теперь она, не знаю. Так насчет денег, Николай Михайлович, нужны завтра, крайне послезавтра. Через день вся полиция города была на ногах. Произошло неслыханное. По дороге в монастырь в лесу был обнаружен связанный миллионер Саратовкин с кляпом во рту. У него была похищена крупная сумма денег. Не успели стихнуть в городе толки, вызванные этим ограблением, как произошло другое событие. Когда перевозили в тюрьму опасного политического преступника, на конвой напал отряд вооруженных людей. Они связали конвоиров и скрылись вместе с преступником. Новые главы своей книги Николай Михайлович читал нам здесь, в избе раздумий, Когда снежные сугробы темнели, оседали, а на таежных полянах Кое-где появлялись говорливые ручейки. Да, всего год назад это было. Кажется, что прошла вечность. В стольких событиях, близких и давних, мы словно приняли участие. А помните, кому первому пришла в голову мысль посетить кладбище? Ну, кому же другому, как не Наташке Ковришке. Ну, иначе это была бы не она. Тайны, свечи, спиритизм, кладбище. Да, Сеня, да. Если бы вы прошлой весной не приняли мое предложение... Разве состоялось бы наше значительное открытие? Что верно, то верно. На ветку, еще почти голую, с чуть показавшимися клейкими листочками, села маленькая неказистая птичка. Она подала звонкий протяжный звук. Точно скрипач провел мучком по двум струнам. Откуда ты издали? Ответил ей другой. Певец. А еще говорят, что у нас в Сибири соловьев не бывает. На кладбище было все, как иллюстрация к рукописи Николая Михайловича. Мы разглядывали покосившуюся сторожку у ворот, и нам показалось, что сейчас шевельнется занавеска, и глянут огромные блестящие глаза Любавы. Потом мы пришли к черному мраморному склепу. На дверью которого были высечены слова «Да будет воля твоя». Наш Грозный, конечно, здесь бывал, прежде чем написал главу ведьма. Да, все так, как у него, и сторожка, и склеп. Но глядите, здесь только две плиты. Михаил Иванович Саратовкин и Анастасия Никитична Саратовкина. А где же могила их сына? И вдруг мы увидели заброшенный, Когда-то покрытый дерном холмик, прижатый вплотную к черному мрамору склепа. В изголовье холмика был вбит неровный камень с полустершейся надписью. Народный учитель Саратовкин Николай Михайлович. Ребята, сюда кто-то приносил цветы. И, по-моему, не один раз. Смотрите, вот сухие букеты. Раз, два, три, четыре. Надо отыскать того, кто навещает могилу. Ведь, наверное, этот человек хорошо знал Саратовкина. Но как это сделать? Ясно как. Надо установить дежурство. О, с ума сошла, Кедрина. Этот человек может месяца через три прийти. И неизвестно, в какое время. Ах, белокурая элита, да хоть через год. Неужели ты не понимаешь, как это важно? А в школу за меня кто ходить будет? Ты, Никита? Да будешь, будешь ты ходить в школу, не волнуйся. Другого пути у нас нет. Только Николай Михайлович пока ни слова. «Разведаем все, тогда поднесем на блюдечки». Дежурство на кладбище мы разбили на кусочки. Каждый проводил здесь по два часа. И большинство с учебником в руках. Это понятно, мы заканчивали девятый класс. Уже более двух недель мы наблюдали за могилой Саратовкина. Счастье улыбнулось Никите. «Подснежники, на могиле свежие подснежники». Только что их тут не было».